Спасительница Балу Уже неделю Вихан был в море на боевом дежурстве, но Лиза часто получала от него сообщения. Вот и теперь брякнул телефон, и она прочла. «Осталось триста дней. Скучаю». Он считал дни до окончания контракта а потом он выплатит отцу все деньги, потраченные на его обучение, и они уедут в другую страну, туда, где он получит приличную должность, теперь уже на торговом флоте. Как это похоже на мечту о стране, где цветут лимоны. Она воспринимала счет дней как игру для поддержания отношений, которые ей тоже были дороги, здесь и сейчас, и которые пока не могли стать семейными, потому что, как это не вульгарно звучит, они были незаконны. В них была пострадавшая сторона, Рашми, от которой все и зависело. Лиза перебирала в голове все варианты, но ответа на главный вопрос не находила, потому что когда она уедет, Вихан, у которого индийские традиции заложены генетически, вряд ли сможет противиться принятым здесь правилом. Элизина виза заканчивалась через пару недель. И не будет больше этой просторной комнаты с обоями, на которых изображены цветы в витиеватых ромбах, тяжелых штор на огромных окнах, кресел и столиков на гнутых ножках. Придется снова привыкать к дому, самой застилать постель, готовить и убирать. Она, конечно... Будет скучать по отелю, один только вид из панорамного окна чего стоит, а дома — то слякотные, то морозные декабрь, темные вечера и сумрачные дни, питерское метро с вечно усталыми пассажирами и одиночество. И снова искать работу. А здесь по-прежнему будет тепло. И по вечерам кучера на Марин Драйв будут зазывать на свои разукрашенные повозки с расписными зонтиками запряженные парой лошадок с шорами на глазах, гудящие таксисты и крики разносчиков еды, и догоа совсем близко, как из Питера до Москвы. В дверь постучали. Коридорный мальчишка сначала просунул руку с подносом, на котором лежало письмо, пошарил глазами и вошел. Собственно, это была записка, мелким и неразборчивым почерком. Лиза ее развернула. «Прошу прощения и хочу с тобой мириться. Жду тебя в милом кафе. По набережной третья улица. Рашми». Лиза сразу вспомнила, как месяц назад проворная, как ящерица Рашми, ворвалась в ее номер. Обзывала и даже пыталась запугать полиции якобы за соблазнение своего мужа. Все-таки Рашми не красавица. Слишком смуглая, да и ростом не вышла. Ждет, что Лиза отступится. Будет уговаривать. Она немного поколебалась, но решила, что лучше расстаться с миром. В конце концов, если Вихан захочет, то преодолеет все преграды, а если нет, значит не судьба. Солнце село больше часа назад, и хотя мумбайский воздух нельзя назвать самым чистым в мире, пройтись по набережной в вечернее время всегда приятно. Она надела джинсы и длинную индийскую рубашку с рукавами, уже в лифте подкрасила губы и проскочила в парадную дверь, кокетливо помахав рукой швейцару Рао, наряженному в форму сикха. «Красавица!» — шепнул ей вслед Рао. Проскочив через облако дыма между машинами, несущимися по набережной, она вышла на променад и, подойдя к самому парапету, ощутила вечернее дыхание моря и легкую прохладу, спускающуюся с остывающего неба. Не пройдя и километра, она опять перешла дорогу и свернула за угол. Это была та самая улица, где жил старик Моти со своим Балу, его дом был вторым от угла. Все боковые улицы в городе освещаются довольно скудно, а здесь еще густые деревья затемняли свет редких фонарей. К тому же большинство окон в домах зияли темными дырами, как будто обыватели экономили электричество. Было пусто и мрачно, и чем дальше шла Лиза, тем быстрее сгущалась темнота. И хотя впереди уже светилась вывеска кафе, Лизе стало не по себе. Она решила повернуть обратно и перешла на другую сторону улицы, которая показалась ей не столь мрачной, но что-то заставило ее насторожиться. Вроде мелькнула тень. Нет, показалось. Эта ветка дерева шевельнулась. Она пошла быстрее на свет набережной и тут же споткнулась. «Черт!» — выругалась Лиза вслух. Под ногами было что-то мягкое. Она и днем иногда об них спотыкалась. Невозможно привыкнуть к уличным обитателям, которые не ищут укромных мест для ночлега, а обязательно им надо лечь поперек тротуара, завернувшись в тряпки с головой, как мумия. Мумия что-то пробурчала, и снова повисла холодная тишина. Еще несколько шагов, и кто-то, вышедший из тени, коснулся ее руки. Она остановилась. Это был парень с измазанным сажей лицом. А может, не сажей. Он жевал бетель и плевался красной слюной. Парень молчал. Что-то зловещее витало в воздухе. И зачем только ее сюда понесло? Может, это ловушка? Ведь почерка Рашми она не знала? Лиза закричала «Рашми! Рашми!» «Если Рашми ждет ее, то обязательно услышит». Но тут из темноты налетела целая толпа. Большую ее часть составляли оборванцы, наверняка трущобники. Кто-то ударил ее палкой по руке, она ухватилась за палку другой рукой, и пробегающий мимо парень выхватил у нее сумочку, а заодно сорвал золотую цепочку с шеи. Трущобники окружили ее и в полном молчании пожирали хищными взглядами, готовясь к нападению. Лиза сжалась и прикрылась руками. И в этот момент послышался собачий лай. «Балу!» — закричала Лиза, что было мочи. Балонка, кличка которая неожиданно всплыла в памяти, была ее единственным спасением. Наверное, Моти или его слуга вышли на прогулку. Но перед ней снова возник парень с грязным лицом. Он сплюнул красное от беталя слюной и с размаха ударил ее на наотмашь. Боли она не почувствовала, но упала. Собрав все силы, она поднялась и хотела снова позвать на помощь, но голос стал тихим и хриплым. Уже было слышно, как приближается собачий лай и пронзительно заливается свисток, Наверняка это слуга Моти свистит, но тут ее больно ударили по ребрам, какие-то руки тянулись к ней, толкали и обшаривали, она снова упала. Кто-то наклонился к ней и вытащил из джинсов старую Нокию. Вдруг все исчезли. И в тот же момент Лиза почувствовала на своем лице шершавый язык Балу. «Ты можешь встать?» — услышала она голос Моти. Его слуга Джай помог ей подняться. Она провела ладонью по лицу. На скуле кровоточила ссадина, и очень болел бок. — Ты цела? — спросил Моти. Лиза кивнула и показала рукой на ребра. Они дошли до дома Моти, поднялись в квартиру, и Джай обработал ее ссадины. Лиза постаралась привести себя в порядок, но бок очень болел, и она тихонько стонала, вставая со стула. — Могли ребро сломать, — сказал Моти. — Надо сделать рентген. Он порылся в письменном столе, достал записную книжку и стал кому-то названивать. Говорил он на местном языке, а потом обратился к Лизе. — Ты поедешь с ним, — указал он Наджая. — Сделайте рентген. Они спустились и сели в такси, которое вызвал Моти. Ехали они недолго, остановились около дома, похожего на восточный замок. И вошли внутрь. «Это больница Сайфи», — сказал Джай. «Твое имя Надя. Адрес вот». Он показал записку с лондонским адресом. «Ты дочка кузины Моти. Живешь в Лондоне, окей? Не говори ни с кем. Господин Моти обо всем договорился». Рентген сделали быстро и выдали конверт с документами. Не заглядывая в конверт, Лиза в сопровождении Джайя вышла на улицу. Она осмотрела фасад больницы. Это было то самое здание с башенками, похожее на дворец Раджи, которым она любовалась из окна своей комнаты в отеле. То, что это больница, ей даже не могло прийти в голову. Современная и, наверное, дорогая больница. Пока ехали обратно в такси, Джай ей рассказал, что эту больницу построил лидер мусульманской общины, которого не так давно хоронили. — Здесь делают операции на мировом уровне, — говорил он, — но бедных лечат бесплатно. Такси остановилось у подъезда моти. Джей сказал, что хозяин велел ему привезти Лизу обратно. Они вошли в подъезд и втиснулись в крохотный лифт. Ей уже была приготовлена постель в небольшой комнатушке, заваленной старыми книгами в красивых переплетах и всяким хламом. На полке стояли темные флаконы с надписями. Пахло пылью и снадобьями. «Ложись, уже пора спать. Я тебе немного сниму боль», — сказал Джай, ковыряя палочкой в банке с темной и сильно пахнущей мазью. «Я, кажется, уже говорил, что ты очень рисковое и легкомысленное. проскрипел вошедший в комнату Моти и неодобрительно покачал головой. «Но твой небесный покровитель хорошо заботится о тебе». Он поднял свой взгляд вверх, к небу. — Только поэтому все закончилось благополучно. Ребра твои целые, но болеть будут некоторое время. — Спасибо, — грустно сказала Лиза, пытаясь привстать, но ударенный Бог о себе знать. — Лежи, — приказал Моти, — у нас есть два дня. Джай тебе поможет. — Он меня лечит, — добавил он с акцентом на слове «меня». «Рассказывай, зачем ты пошла одна в такую темень?» Лиза молчала, но, подумав, решила, что нехорошо обманывать человека, который ее спас. «Мне одна женщина назначила встречу в кафе», — промямлила она. «Любовная история?» — спросил Моти. «Я еще раньше понял, что у тебя здесь кто-то есть». «Это просто мой друг. Он офицер». «Я же с моряками работаю», — оправдывалась Лиза. «Его бывшая жена Рашми...» — Лиза скривилась на слове «бывшая». «Ну, в общем, она мне прислала записку, хотела встретиться». «Every dog is a tiger in his own street». «На своей улице каждая собака чувствует себя тигром», — ухмыльнулся Моти. «Ты кого-то сильно рассердила в этом городе» а наши женщины умеют отстаивать свои права. Залаял Балу, потом вошел Джай еще с какими-то снадобьями и стаканом теплого молока, он что-то шепнул на ухо хозяину. Похоже, что пришел или позвонил покупатель, и Моти удалился. Лиза вздохнула с облегчением, взяла из рук Джая коктейль и трав и вскоре погрузилась в волшебный сон. Джай ухаживал за ней, как опытная сиделка. Кроме того, он сам готовил мази для ран и синяков. В воскресенье после обеда Джай поставил кресло рядом с Лизиной постелью и снова явился Мотти. Значит, будет разговор. — А офицер из какой семьи? — Что я имею в виду, как звать его отца? — И где он живет, вот что я имею в виду. Начал Моти с места в карьер. Забыла. Кажется, отец Рамчандра Пател, а живет в Нью-Дели, промямлила она. Моти встал с кресла, походил по комнате, потом вышел в столовую. Он вернулся через полчаса, бормоча Рамчандра, а сын Вихан, и жена его Рашми, и спросил: А где записка? «Осталась в отеле», — ответила Лиза, покраснев от того, что назвала жену Вихана бывшей. «Рашми не могла этого сделать, и прийти к тебе она не могла. Она порядочная женщина. Ее отец до сих пор является членом законодательного совета штата. Он влиятельный человек. И я его знал, когда тоже был в совете». «Причем здесь ее отец?» а при том что моя жена и дочери живут в лондоне с нажимом произнес моти позвонил телефон и джай принес хозяину трубку говорили на английском а потом перешли на местный язык это был клиент который собирался купить партию камней а бизнес для индийца это святое моти удалился пошел копаться в своих сокровищах а лиза осталась в недоумении Джай развел руками. «Понятно. Надо переезжать в отель». Лиза собрала пакетики со снадобьями и мазью для ушибленного бока, Джай продиктовал инструкции на ломаном английском и отвез ее на такси в отель. По дороге она поинтересовалась, откуда Моти знает семью Пателов. Но Джай только пожал плечами. Тогда она попросила его». Спроси хозяина про офицера Сагми Шарва, родом из штата Керала. Он друг семейства Пателов. Мне это очень важно. Войдя в номер, Лиза первым делом нашла свой питерский мобильник и написала Вихану, что индийский телефон потеряла, поэтому и не выходила на связь. Вдруг он звонил ей или посылал сообщение. Всю эту мрачную историю поведать ему она не спешила.